Глава 7 Эпоха битв. Кейт, как властная повелительница, получила все, что хотела, и вместе со мной отправилась домой. Мы болтали о всякой ерунде. Я рассказывал ей о своих злоключениях. Той части, что решила опустить при рассказе на вечеринке в честь моего возвращения. Но я то и дело сбивался с мысли, и красотка возвращала меня в нужное русло. Впрочем, меня и мой шок легко понять. Эта коварная рыжая дьяволица оказалась магом воды, что стало для меня шоком и откровением. И в воде она чувствовала себя просто великолепно. А как долго она умела задерживать дыхание под водой. Я всем телом ощутил ее ласку и внимание. Вода будто была частью ее, помогая и направляя наши тела навстречу друг другу снова и снова. Удивительное чувство. Наш первый раз с ней тоже был в душевой. Не знаю, связано ли это как-то с ее магическим ядром. Эй! «Ты вообще слушаешь меня?» «А, прости, я просто до сих пор в шоке. И кажется, все еще голоден». «Прожорливый какой. Впрочем, какой хозяин такой питомец? Твой мясо любит пожрать, а ты на девичье сердца позарился. Не ли нас на тебя одного? Выдержишь?» Без капли ревности произнесла Кейт, подначивая меня и заставляя поддаться на провокацию, осознанно. «Выдержу. Организм молодой, фокусом разным обучен». «В любом случае, мне важно, чтобы вы чувствовали себя нормально рядом друг с другом». «Ты такой милый, когда заботишься», — улыбнулась она. «Просто если я свалю навстречу приключениям, втроем вам будет легче пережить этот полный горе и отчаяние момент». «Ах ты, козел!» — разозлилась фигуристая, возможно, будущая баронесса. «Внимание, пользователь! Противник планирует бросаться шишками. Вывожу рекомендуемый маневр уклонения». Отчитался куратор и я принялся посмеиваясь уклоняться от снарядов в доме нас уже ждали были здесь и ребята из моего сбежавшего отряда и несколько человек из сорок-вторых последние играли с шугой бросая ему куски обжаренной курицы а он как собака прыгал и ловил их иван смотри что мы умеем закричала ареня и кивнула оли то убедившись что я смотрю на нее принялась отдавать команды птарху сидеть лежать голос хи и Как ультразвуком, заставляя всех закрыть уши, заорал императорский птарх, поднимая красно-желтый гребень на голове и вытягивая шею. «Молодец, мой малыш, на кусочек!» Оливия потрепала птице и дала ему кусочек в виде куриного бедра, с которым счастливый птарха ускакал к себе в гнездо из подушек и покрывал. «Эх, балуете вы его!» — посетовал я и вошел внутрь. Кейт сразу же пошла по своим женским делам, а я присоединился к Густаву. Тот сейчас сидел перед огромным монитором с надетым на голову шлемом и вел сражение против парфянской конницы. Я с удовольствием присоединился к просмотру и анализу увиденного. Это была та самая игра, которая должна была стать решающим полем битвы между Ним и Кирой. Вроде бы простая игрушка. Но изучив все в деталях, я восхитился ее создателями. Симулятор сражений, сделавший упор не просто на физику и механику, но и на поведенческие и психологические аспекты, «Насколько я успел выяснить, игрушка создавалась под протекторатом СЧН с целью обучения действующих военачальников и отбора новых талантов из Академии. В открытом доступе игра отсутствовала по каким-то надуманным причинам, и доступ к ней имели лишь военные учреждения образования, да просто военные центры переподготовки. Версия для широкого круга пользователей появится в ближайшие два года», так гласило объявление на сайте разработчика. Сама игра была по сути своей стратегией с глубоким погружением, где необходимо было командовать армиями и вести сражения, выполняя поставленные сценарием задачи. В той битве, что должна была решить судьбу такайцев и сорок вторых, правила были определены заранее. Три карты до двух побед. Первая и вторая карта – осада. Третья – случайный сценарий. Сперва один из лидеров будет обороняться от второго, на следующей карте они поменяются местами, а третья карта будет волей случая. Если же размышлять о самой игре, то надо понимать, что вариаций сражений, карт, сценариев — огромное множество. Бонусом ко всему разработчики добавили динамичности и скрытые характеристики отрядов. Понимать их сильные и слабые стороны необходимо исключительно из своих познаний истории и наблюдательности. Но еще можно в течение пяти минут подготовки к битве пообщаться с запрограммированными командирами отрядов. Так вот, к примеру, лёгкая конница римлян в двух разных сражениях может сильно отличаться по своим характеристикам. И в первом бою они, к примеру, с лёгкостью сметут отряд застрельщиков неприятеля, а в другом не добегут, и, словив два залпа, да понеся потери, развернуться и решат отступить с поля боя. Временные эпохи тоже были представлены разные, от древнего мира и тёмных веков, вплоть до средневековья и сценариев на карте рубежа 20-21 века. Противники перед каждым матчем делали выбор на исключение предложенных компьютером вариантов, пока не остался бы только один. То же самое и с бойцами, которых брал на контроль игрок. Каждому предлагалось до шести вариантов войск различных наций или фракций, из которых после знакомства с картой будущего поля битвы необходимо было сделать выбор какой-то одной. И на каждое принятие решения давалось, как и везде, ограниченное количество времени. Следующий этап – подключение к битве и расположение войск. Здесь уже каждый становился генералом и размещал своих бойцов, как ему заблагорассудится, и сам садился на коня, или колесницу, или броневик. В общем, кто на что горазд Всегда было два варианта для победы. Первый — выполнять сценарную цель битвы. Захватить здание, уничтожить все отряды врага, получить контроль над областью в течение какого-то времени, продержаться до прихода подкреплений. В общем, вариантов масса. Второй — убить генерала врага и дождаться обратного отсчета таймера. Если войска врага, лишившись командира, за пять минут не придут к сценарной победе, то погибшему генералу автоматически засчитывается поражение. Интуиция, чувство такта, знание тактики и логическое понимание происходящего — все это было необходимо для победы. Управление войсками шло двумя режимами, пишущей строкой с выбором базовых команд и голосовой. Во втором случае было забавно наблюдать, как граф Густав аре орёт «Вперед в атаку!» Легионеры, построение квадрат, вперёд на 50 шагов, лучники, стрельба по готовности и так далее. Сам генерал тоже мог оставаться на месте в укрытии или идти в атаку с войсками. В общем, игра была более чем интересная и пользовалась популярностью среди как аристократов, так и среди простолюдинов в стенах Академии. Густав допускает многочисленные ошибки командования. «Намного эффективнее в данной ситуации не допустить прорыва кавалерии врага и прикрыть фланг копейщиками и наемниками из Крита. Последние владеют местной разновидностью Болос и могут остановить чудом прорвавшуюся конницу, но вместо этого он бросает их в первую линию. Отчитался Куратор, и я радостно потер руки. Отлично, это именно то, что мне нужно. Готовься, Куратор, будем тренировать Густава». Гораздо проще подключиться к этой ужасной, нерациональной и наполненной миллионами логических ошибок так называемой игре, и взять управление под мой контроль. Это будет легкая победа. Давай оставим этот вариант на самый крайний случай, хорошо? Густав не оценит такой помощи. Давай с твоей помощью просто поднатаскаем его. Как пожелаешь. Посоветуй ему отвезти Иберийскую конницу на склон холма сразу за рекой. Тогда они успеют связать боем подкрепления противника в случае его появления, либо вернуться через брод к основным силам незадолго до финального боя. «Густав, отведи берийскую конницу через брод на холм, чтобы отрезать подход возможного подкрепления. Если не будет, успеешь вернуться к финальной битве». «Да я и без твоей подсказки хотел это сделать», — раздраженно ответил граф, отдавая приказ двигаться войскам. Сражение набирало обороты, и первые отряды начали уставать. Проводя рокировку, Густав совершил небольшую ошибку, которую тут же поправил куратор в моем лице. Битва завершилась примерно через час, и граф раздосадованно посмотрел на его итог. «Первого победа», — гласила надпись на экране. «Надо было не бегать за пращниками, а укрепить левый фланг двумя-тремя отрядами пехоты со щитами. Тогда бы войска смогли дождаться подхода, прорвавших центра отрядов, и окружить сотни противника на левом фланге. Ну да ладно, это всё равно победа». «Только вот я с преимуществом начинал этот тренировочный матч. Против живого человека всё будет намного непредсказуемее». Тяжело вздохнул мой соратник. «Достаньте мне записи Киры. Все, что найдете. Я дам тебе после анализа выжимку самых важных моментов, на которые стоит обратить внимание, и тактики, которые должны сработать против ее классических ходов и комбинаций». Попросил я его, но ответил мне старательно что-то выводящий в планшете Жак. «Все записи уже есть, и с ними работает целый штат профессионалов, не переживай». «Я не переживаю. Я говорю, что вам сделать. Перешлешь мне на почту». «Еще одна думающая головах уже не сделает», — уколол я зазнавшегося умника, который не предоставил за время матча ни одного комментария. Густав запустил подготовку к следующему матчу, и в этот раз ему выпала карта осады. Он выбрал сторону, и ему предоставили пятерку наций на выбор. Этот выбор частично менял внешний вид крепости под национальные особенности выбранных войск. Это оказались сражения Китая против Японии примерно вековой давности, Выбор подразделений войск, исходя из их ценности, первичное расположение на карте и снова в бой. Замечания я стал давать куда чаще, а Густав теперь практически не комментировал, зачастую, но не всегда, соглашаясь с моими советами. Это была сокрушительная победа. Третья карта отправила его во времена Средневековья и снова захваты крепости, только в этот раз он выбрал сторону защиты, Эта карта закончилась поражением из-за грубой ошибки, итогом которой стал прорыв группы врага к генералу и его ликвидация. Следующий бой, и я удивленно смотрел на тропические леса Центральной Америки. «Майя, бери!» — советовал Жак. «Отстейки круче!» — начал спорить с ним Эрик. «Инки рулят!» — вмешался юзов неожиданно заинтересовавшийся игрой. Посреди матча в дверь позвонили и настойчиво застучали. В тот самый момент, когда ацтеки под руководством Густава своим передовым отрядом вместе с ним самим прорвались сквозь жидкие оборонительные ряды, растянувшихся по всей территории крепости Мая и уже готовились убивать вражеского генерала. С некоторым сожалением я, виновник этой самоубийственной тактики, отправился открывать дверь. Время, отображаясь в поле моего зрения, говорило о том, что уже час ночи. Любопытно, кого там привела судьба в дом так поздно? Я открыл дверь на меня посмотрел острый как бритва взгляд самого опасного человека в стенах этой академии, по крайней мере лично для меня. «Здравствуйте, дядя Рюдигер», — поздоровался я и влетел внутрь от удара ногой в пресс. «Привет, засранец! Рад тебя видеть! И никогда, запомни, никогда! Не ослабляй бдительности!» Он по-отцовски помог мне подняться и заключил в свои объятия. Девчонки уже спали, и мужчины продолжили следить за сражением на поле битвы. Я же организовал перекус для дорогого преподавателя, который внимательно посмотрел, как мы тут живем. Послушал и посмотрел за игрой в эпоху битв, приказным тоном указывая Густаву, что и как делать. Густав не посмел ослушаться и с треском проиграл компьютеру, после чего Рюдигер назвал нас всех криворукими раками и отжал шлем, начиная новую игру. В этот раз вместо средневековья ему выпала современность, и он разгромно и оперативно закончил свой матч катком, пройдясь по противнику. «Учитесь, сосунки!» — победно поднял руку тёмный маг и отправил всех спать, ведь вскоре подъём на тренировку и занятия. Когда все разошлись и остались лишь наши ребята до три сонных лебедя рядом с кряхтящим и портящим в тихую воздух шугой, я выдал преподавателю комплект постельного, постелив в гостиной, прямо на том диване, где мы в своё время успевали и выпить, и за жизнь поговорить, и сегодня ацтекский прорыв совершить. Рюдигер приоткрыл дверь, желая глянуть на свою красавицу и на набирающего мощью юного птарха, что практически полностью сменило оперение. «Спят девчонки, крепко спят», — высказал очевидное мой сегодняшний гость, решивший, что добираться домой, а дом его был в противоположной стороне долины, на которой раскинулась территория Академии Никамильфо. «Спокойной ночи, дядя Рюдигер», — пожелал я ему всего хорошего и отправился сам в комнату отдыхать. Эм... Раздалось сзади, и смертельное предчувствие опасности пронзило меня в то же мгновение. Я замер, занеся ногу над границей комнаты с красотками и наглым птицем. Мне в спину словно тысячи клинков уперлись, обещая нарезать меня тонкими ломтиками, если я сделаю еще хотя бы шаг. Мне показалось, что даже краски мира исчезли, оставив лишь три цвета — черный, белый и кроваво-красный. Я закрыл дверь и вернулся в гостиную. «Вы не против, если я на соседнем диванчике высплюсь?» — спросил я с мокрой от пота спиной преподавателя. «Не против, только не храпи», — сказал он, и еще до того, как я закончил расстилаться, сам принялся выдавать серенады, от звука которых в доме дрожали окна. ох хо ох что-то мне подсказывает, что эта ночка так просто не закончится». И я как знал, и вновь накаркал. Ведь разбудил меня дикий девчачий визг, ор и суровое отцовское арене паскуда малолетняя, куда ты убегаешь? Тащи сюда свою жопу, всыплю тебе ремня отцовского. Извращенка долбанная, я научу тебя благочестию, позор седин моих!» На фоне этого крика девичья «Папочка не убивает, и всё не так понял» выглядела слишком жалкой попыткой отсрочить собственную казнь.